В Запорожье тем временем новым кошевым атаманом избрали Костю Гордиенко, обвинив предыдущего Сорочинского в том, что тот неразумно вовлёк их в дела с купцами. В ноябре 1702 года Апраксин уведомлял Петра, что по сведениям Белгородского воеводы хан с запорожцами идёт на Украину. Внешние события однако не благоприятствовали замыслу запорожцев. В Турции великий визирь Алишан Гусейн, стремившийся разорвать мир с Россией, был задушен, а на его место взошёл Мегимет-паша. Новый визирь придерживался гораздо более сдержанной политики. Он сразу же приложил все усилия, чтобы утвердить мирный договор с европейскими державами и прислал в Москву тайное послание, в котором заверил, что всеми средствами имелись в виду деньги и хитрости усмирит татар. В свою очередь, для восстановления мирных отношений с Селистрийским пошой, весной 1703 года, Мазепа компенсировал ему понесённые убытки из жалования запорожцев, добавив ещё и собственные средства. Так даже в марте в Запорожье был направлен стольник Протасьев для приведения запорожцев к присяге на верность царю. Присягать однако сичевики на отрез отказались, заявив, что и прежде целовали царю крест, а с тех пор ему не изменяли. С ханом вели переговоры исключительно для того, чтобы узнать, о чём он договаривается с Москвой и гетманом, так как их не ставят об этом в известность. И вообще, как условие для любой присяги выдвигали разрушение каменного затона. Мазепа был взбешён И писал Головину, «Вижу, донде же того проклятого пса кашевого кости Гордиенко не станет, по тех мест не надеется к твердой и всецелой от запорожцев верности. Не знаю, какой другой изобрести способ, дабы не токма того безбожного тот уряд, но и дни его прекратите». Летом 1703 года из сечи продолжали приходить тревожные вести, что запорожцы, соединяясь с ордой, намереваются идти на Мозеп. К тому же в июне запорожцы в районе Белгорода напали на русский разъезд, побили стрельцов и угнали лошадей. Гетман прислал Петру подробные статьи, излагавшие его видение запорожской проблемы. Главная идея гетмана заключалась в том, чтобы решить проблему ласкова Однако в случае крайней нужды, если запорожцы не захотят мирного урегулирования, Мазепа предлагал бросить в Запорожье несколько десятков бомб. Только в июле Мазепа сообщал Голивину: "Слава Господу Богу! Рождением и неусыпным моим старанием, проклятый пёс Костя Кошевой, если не испустил проклятой своей души, то, по крайней мере, скошество с бесчестием скинут. После этого, в августе 1703 года, запорожцы, по выражению Курбатова, укоротились от своего злого намерения. Они подали грамоту, где просили царя сменить гнев на милость и отпустить их посланцев. Запорожцы уверяли, что уже возвратили грекам дорогие товары, а остальные им компенсировать было якобы нечем. Новым кошевым атаманом стал выпущенный из Москвы Герасим Крыса. В ноябре запорожцам была дана царская грамота, которая подтверждала прежние вольности Запорожья и в свою очередь требовала наказания своевольников. Правда, несмотря на это видимое урегулирование, запорожцы продолжали шалить. Например, когда их посланцы находились в Москве, Они предложили жившим там новокрещённым пленным татарам провести их просёлочными дорогами в Крым, потребовав за это с каждого по 15 рублей. Мазепа, видимо, знал или догадывался и о более серьёзных замыслах своих вечных недругов. Он писал обо всём этом адмиралу Головину. И тот в ответ предложил подыскать удобный способ, чтобы физически убрать кошевого атамана Гордиенко, которого они с Мазепой считали главным заводилой.